Судя по предостережению насчет взрывчатого эликсира, алхимики сначала считали огненное зелье опасной ошибкой. Его свойства не укладывались в набор привычных домашних функций огня — приготовление пищи, освещения и отопления. Это была странность, которой следовало избегать. В то время у алхимиков не было инструментов, которые могли бы заставить случайное открытие работать. Если порох поджечь, Не в замкнутом пространстве он сгорает с мягким хлопком и вспышкой пламени, оставляя облако плотного белого дыма. Чем не колдовство? Вероятно, подобные эффекты прежде всего и привлекли китайских алхимиков. Вместо того, чтобы внять предупреждению, они увидели здесь возможности для публичных фокусов, которые могли бы поразить зрителей. Китайцы очень любили применять огонь в церемониях и развлечениях, а огненное зелье... предлагала изобретательному импресарио мириады возможностей. Пиротехника стала первой областью, в которой нашло применение новое волшебное вещество.